Глава 21. нарцисс само Самоназвание горных орков — Айсы или Айсу-У. Как небезосновательно подозревается, данное племя произошло при смешении крови ледяных эльфов, захваченных в плен при двухсотлетней войне и степных орков. В то время оркские племена господствовали на континенте и продвигались на север в поисках некой земли обетованной. Магия и, соответственно, срок жизни кочевников были намного хуже, чем у представителей эльфийского рода. Но племена ледяных были малочислены и разрознены, а деторождение и вовсе находилось ниже... Так, последнюю фразу лучше стереть. Вряд ли Эули поверит, что в старом учебном пособии будут использоваться такие фразы. «Не люблю писать книги». Сами книги просто обожаю в силу своей сущности, но вот писать — так и хочется перечеркнуть весь этот бред и озвучить всё парой фраз. Артика — твой жених, плод кропотливой любви горных ледяных эльфов и орков, по которому потом ещё и люди потоптались. Сначала эльфы долго сопротивлялись, мёрли, как мухи от потери чести и прочих психологических заморочек, а потом присмотрелись, смирились и поняли — что зубастые дети ничем не хуже без зубых. Мало того, даже лучше. Ведь полукровность компенсировала недостатки обеих сторон. И вот у нас уже не стойбище варваров и деревни эгоистов, а вполне себе стабильное плодовитое племя с длинным сроком жизни, убойной магией и максимальной выживаемостью. А люди, которым зубастые хищные эльфы пришлись по вкусу куда больше, чем их предки, к ледяной магии впоследствии добавили и прочую. Подготовка пособия заняла все время официального ужина и немного после него. Поскольку меня никто не искал и не дергал, я спокойно сидел в своем гнезде на антресолях библиотеки и наслаждался покоем. Но, увы, долго мое блаженство не продлилось. «И не подумаю!» Рявкнули внизу, и входная дверь громко хлопнула. «Отвали, Верат!» «Я заплачу тебе за этого хвостатого любую цену!» «Так, а это наследничек. Чего ему надо отайся? У Артики нет хвоста. Я бы заметил, значит, баталия не за невесту. Или...» «Пошёл в ледяную дыру!» — зашипел мелкий, сумеречный демон, играющий роль телохранителя и воротника при Аканите. «Я не продаюсь!» «Тогда, может, твой...» «Напарник хотя бы погостит у нас. Артика редко что-то так отчаянно просит. Тебе же самому будет на руку выполнить просьбу будущей жены». Хм. А у кого-то прибавилось здравомыслие. Раньше Вер политикой не увлекался, как и попытками манипулирования. Резал правду строго прямо по линейке и без разбору. «Если я решу приставать к своей невесте-телохранителе из сумрака, я сделаю это сам», — высокомерно отозвался дельбор. Демон на его плечах задумчиво махнул хвостом и прижмурил правый десяток глаз. Согласился с хозяином. «Так, что там произошло на ужине? Ненормальная Эули успела соблазнить всех подряд, включая жениховский воротник? Чем она на них навоняла? Аконит её вообще-то терпеть не может. Не мог». Во всяком случае, после того, как прежняя дурочка шлёпнулась в обморок, когда он пришёл с ристалища весь такой гордой победой над стаей хищных ордопитеков. Мало того, принёс ей голову выжака в качестве дара. У Айсу-У это практически ритуальное предложение руки и сердца, и чем сильнее поверженный зверь, тем большая честь оказывается невесте. А крапива! как увидела следы крови на его сапогах, так просто завизжала, упала и притворилась мёртвой. Большего оскорбления для горных орка эльфов придумать трудно. Насколько я в курсе, сегодня в честь победы Айс намеревался попросить у Лидона в награду разрыва помолвки. Неужели передумал? В честь чего? «Кстати, с каких пор ты так заботишься о пробном ребёнке своего отца? Мне казалось, ты разделяешь моё чувство». «Неприятие?» — Айсу-У прищурил глаза. «Эм, ну... Ну, просто она помогла мне кое с каким делом. Сильно!» Из голоса Вера пропала уверенность, и он отвел глаза. «Она пробудила родовой дар, Аконит. Поэтому я ее тебе не отдам. Я сильнее тебя, ты это знаешь». М «Да...» — все же политик из как из меня землекоп. «Лопатой озадачить можно» и я даже воткну её куда надо, а не себе в ухо. Но канава будет на редкость бестолковая. Вот так и первый наследник дальнериумов. Вместо того, чтобы наплести словесных кружев, предложить выгодный обмен или просто наврать три короба, прямо и откровенно вывалил все козыри. Значит, это дар так повлиял на её э, привычки и пристрастия? Интересно. Голос Аконита стал низким и задумчиво мурлыкающим. Воротник у него на шее заинтересованно поднял шерсть дыбом и задвигал острым носом. «Ну вот, что я говорил. Нет, я понимаю, Вер еще слишком молод, но все равно зря лет не подпускал меня к их обучению. Авторитет авторитетом, но иметь в наследниках вот это даже не бревно, а дупло никому не пожелаешь». Может, словарь ему на голову уронить, чтобы больше ничего не ляпнул? «Ты думаешь, я идиот, выдал тебе все секреты по наивности и надеясь только на свою грубую силу?» — усмехнулся вдруг Вер, на мгновение теряя вид олеандрового пенька. «Ах ты ж! Это что? Он и меня провёл, не надеясь Айсуу? Ты никогда не мог со мной справиться, даже в своих родных горах!» «А нет, всё по-прежнему. Сила есть...» Ума не надо. Хотя в нынешних реалиях, где силы как раз и решают всё, это... допустимо, наверное. «Она уже моя невеста!» — спокойно парировала Канит. «Твой отец не пойдёт на такой позорный шаг, даже если ты поднимешь бунт против главы собственного рода. С каких пор Дельнериумы не держат данного слова?» «С тех пор, как кое-кто выкрал из твоего багажа заготовленное письмо с отказом от помолвки». Верат ухмыльнулся в открытую, а я с трудом удержался от желания всё же скинуть ему на голову фолиант потяжелее, а лучше сразу стопку. И спрятал понадёжнее. Боги, надеюсь, хоть не в панталоны, а то я совсем разочаруюсь в ребёнке. И когда он успел что-то выкрасть? Он артикул разглядел три часа назад, ну четыре, допустим. Допустим. Про письмо он мог знать хорошо, но... Ты блефуешь. Дальбор сказал это спокойно, но сумеречный на его плечах сбросил расслабленность и явно приготовился к атаке. «Ты не успел бы». «Он, может, и блефует?» — раздался вдруг третий голос от двери. «А я нет». «Чтоб вас скрижалью да потемечку! Что здесь делает Энермис? Каким боком он вообще к этой крапивной истории?»